Тамара, у меня со свиданиями туговато. В основном все на бумажке, да в теории. Постоянно присутствует какой-то страх. Так и вижу, как я приду в парк, как какая-то девка публичная, сяду там и буду всем улыбаться, или как приду одна в кафе. Ну что я там буду делать? Смотреть на всех и улыбаться? Нет, это ненормально. Никак не могу этот страх перебороть, и не знаю, что с ним делать. Комментарий автора. Да, я понимаю. внутри вас Есть сильный страх идти в отношения. Можно самой с ним долго заниматься. Можно походить к психологу. Там вы точно с ним разберетесь. А можно вести себя в состоянии девушки на выданье и вообще забыть об этом страхе. Понимаете, когда вы начнете генерировать в себе это состояние, его энергия, как волна, захлестнет вас и сметет все ваши страхи. Поэтому сидеть и ждать подходящего момента абсолютно бессмысленно. Вы можете... Сколько угодно готовиться, что-то себе фантазировать, это не поможет. Единственное, что может помочь, это начать что-то делать, не заморачиваясь ни на чем. Вы в состоянии девушки на выдане У вас вся жизнь впереди. Вы чудесны и замечательны, и у вас все получится. Вы лучше, а если кто-то этого не понимает, это его проблема. Вот какой настрой у вас должен быть. Не тормозите на старте. Начните что-то делать, и процесс пойдет. Ангелина, мне особо нечего рассказать, потому что у меня собачья свадьба превратилась как-то, я извиняюсь, в сучью свадьбу. Последнюю неделю женщины так и липли ко мне, не знала, куда от них деваться. Единственное, что я смогла, это потренироваться на своем любимом. Ведя с ним задушевные разговоры, я очень многое для себя поняла. Оказалось, что я задаю какие-то вопросы, но слушать ответ я вообще не хочу. И вообще я сделала проще. Зашла с другого конца, так сказать. Вместо личных вопросов я стала задавать вопросы о работе, рабочих отношениях, взаимодействиях и тому подобное. Но так, чтобы через ответ можно было смоделировать поведение мужчины в отношениях. И вообще у меня было не то состояние, и беседа шла как-то туго. Легкости не было. И под конец я почувствовала, что очень устала. Комментарий автора. «Да, девочки, ищите. Ищите состояние, из которого все легко само собой происходит» слушать задавать вопросы сопереживать сочувствовать чувствовать что спросить это все исключительно наши женские качества и мы должны уметь генерировать это состояние попадать в него осознанно мы в предыдущих главах с вами подробно говорили о том что нужно делать чтобы войти в состояние девушки на выдане если вы что то не поняли или забыли прочтите еще раз и вперед практикуйте станете смейтесь крутитесь перед зеркалом наряжайтесь раздевайтесь и снова наряжайтесь а потом «Нарядившись, идите себя выгуливать». Светлана. У меня всю неделю было разное состояние. Я чувствую, что опускаюсь на дно, на дно, на дно. И у меня не получается с этого дна выбраться. Если говорить о домашних заданиях, я зарегистрировалась на сайте знакомств и была очень удивлена, сколько писем мне сразу прислали. Аж до двух часов ночи отвечала. Все мужчины, в принципе, адекватные, за редким исключением. Так что я активно отрабатывала в интернете технику общения. Были и легкие, и сложные случаи. Один мужчина, ему почти 40 лет, вместо слов мне прислал смайлики. Первой реакцией было не отвечать. Зачем мне мужчина, который не умеет разговаривать? Но поскольку я тренировалась, я вспомнила, что женщина должна предоставлять, создавать мужчине пространство. Я так и поступила. Но в дальнейшем на таких мужчин уже время тратить не буду. В принципе, когда я вспоминаю себя и свой опыт первых свиданий, мне кажется, что у меня... Всегда все легко получалось. Я проявляла искренний интерес к мужчине, спрашивала его о нем, о его жизни, и все было хорошо. Но вот о чем дальше разговаривать и как себя вести, мне было непонятно. Происходил какой-то затор. Вроде все рассказал, я его уже выбрала. И что? Да, Наташа, я еще хотела спросить. У меня так иногда странно складывается общение с мужчиной. Вот, например, наша первая встреча. Мы общаемся. Мужчина что-то говорит, и меня это абсолютно не цепляет. Проходит какое-то время. Мы продолжаем общаться. Мужчина становится мне чуточку ближе и, как правило, начинает меня учить жизни, и это цепляет за живое. У меня возникает обида, и я уже не хочу дальше общаться с этим мужчиной. И вроде он подходит по всем критериям, но его слова мне очень неприятны. Я так и на близких подруг своих реагирую. Как переступить этот барьер и перестать замыкаться? Что делать с этой обидой потом? Как растворить ее? Комментарий автора. Интересная фраза. Вроде все рассказал, я его уже выбрала. Давайте договоримся, что пока вы не проговорите с мужчиной часов 30, слово «выбрала» вы не говорить, ни даже думать не будете. Минимум 30 часов. Кроме того, что значит «выбрала»? Выбрали после того, как он вам предложение сделал? Или как? Это очень важный момент, и забывать о нем не стоит. По поводу обиды. Что такое обид Обида – это подавленный гнев. Вы злитесь на мужчину или на подругу, но поскольку не можете свою злость выразить, вы отправляете эмоции вовнутрь и обижаетесь. Чтобы этого не происходило, нужно уметь говорить о своих эмоциях и чувствах. Если не получается говорить, можно писать, то есть выписывать свои обиды и все отрицательные эмоции вместе с ними. Техник существует очень много, их можно найти даже в интернете. Берите и делайте. Как я уже говорила, обида – это подавленный гнев. И если вы злились на какого-то человека и не позволили себе это выразить, агрессия пошла вовнутрь, и теперь изнутри вас поедает. Чтобы это предотвратить, нужно избавиться от обиды. Отпустите ее, высказав все в лицо обидчику, если ситуация позволяет. Либо светлому образу, пустому стулу или фотографии. Также можно написать письмо обидчику, не отправляя его. Главное – высказать все эмоционально, с междометиями, с нецензурной лексикой, максимально выразить свой гнев, и вам сразу станет легче. Кстати говоря, в состоянии девушки на выдание все обиды и неприятные состояния улетучиваются сами собой. Анжела, Наташа, у меня три темы, о которых я хотела бы поговорить. Первое. Когда я в состоянии девушки на выданье, мне кажется, что я иногда перегибаю палку. Я не чувствую разницы, когда я девушка, а когда девка. Я стала наблюдать за собой и заметила, что когда я себя более скромно веду, ко мне одни мужчины подходят. А когда более раскованно, в разные позы встаю, ко мне начинают мужчины другого типа подкатывать. Да-да, именно подкатывать. И мне это не нравится. Я очень сильно расстраиваюсь, когда меня воспринимают как дешевку. Вторая тема касается фотографий какие фотографии лучше размещать в интернете я создала себе несколько профайлов но везде разместила любительские фотографии непрофессиональные может нужно сделать себе портфолио третье о чем я хотела бы спросить наташа я сейчас встречаюсь с мужчинами которым нравлюсь я тренируюсь на них а вот встречаться с теми кто нравится мне я пока боюсь и бывает так что разговоришься с мужчиной и согласишься встретиться с ним снова но вот когда идешь на второе свидание уже понимаешь что это не он. Как не причиняя боль, сказать мужчине, что мы больше не будем встречаться? Комментарий автора. Если вы видите, что на какое-то ваше поведение мужчина реагирует так, как вам не нравится, просто больше не ведите себя так, вот и все. Однако сильно заморачиваться по этому поводу не надо. Вы тренируетесь, пробуете разные образы, разное поведение, разные формы общения. Это нормально. Очень скоро вы найдете для себя какую-то грань и всегда будете в ней оставаться. Пробуйте, экспериментируйте, наблюдайте за реакцией окружающих, делайте для себя выводы, и все будет хорошо. Расстраиваться о том, что кто-то неправильно вас понял или оценил – абсолютно бесполезное занятие. И почему вообще вас расстраивает реакция окружающих? Ведь дело, собственно говоря, не в окружающих, а в вас. Этот конфликт внутри вас, окружающие лишь отзеркаливают его. Так что всех, кто, как и Анжела, расстраивается, приглашаю на тренинг «Любовь к себе». После него эту проблему как ветром сдует. Что касается фотографий, я считаю, что портфолио не очень хорошо воспринимается. В таких фотографиях мало настоящего. А чем меньше ретуши, тем выше ваша ценность То есть, чем больше вы приближены к реальности, тем выше ваш рейтинг, тем больше ваш выбор. Предварительно только надо научиться выбирать если же все равно есть сомнения на этот счет сделайте портфолио не отказывайте себе знаете как в рекламе никогда не известно что выстрелит на самом деле надо все пробовать и критерий только один отклик насчет того как не причиняя боль сказать мужчине что вы не будете больше встречаться мы уже говорили но повторюсь еще раз во первых это нужно делать быстро и сразу не растягивая удовольствие если мужчина начинает уговаривать вас звонит Можно не брать трубку, либо взять и сказать «Саша, но я же тебе все сказала, мне очень жаль». И так каждый раз, когда мужчина будет снова и снова звонить. Можно также сказать «Знаешь, ты очень хороший человек, но я ищу другого». Или «Ты очень хороший человек, но я тебе не подхожу». «Да, я понимаю, что не подхожу тебе». Или «Ты очень хороший человек, но у меня с тобой нет совпадения». Непонятно о чем, но вроде не обидно. А дальше вы произносите «Я больше не буду с тобой встречаться». Все. Добавлять больше ничего не надо. И на все его аргументы вы повторяете, как заезженная пластинка одно и то же. «У нас с тобой нет совпадения. Я не буду с тобой встречаться. Мне очень жаль». Иногда нужно повторить до семи раз, чтобы человек остановился. Но это срабатывает. Однозначно срабатывает. людмила Я ходила на одно свидание. Оно прошло замечательно. Конечно, не на пять с плюсом, но все равно хорошо. Мужчина мне понравился. Очень хочу с ним встретиться еще раз, но он пока не звонит. Уже целых два дня. Параллельно списывалась с другими мужчинами. Еще один уже пригласил на свидание. Я согласилась, конечно, тренироваться-то надо, но чувствую, что не очень хочу идти. Тратить время на человека, который мне не подходит. На работе интересный случай произошел. Мужчина, с которым мы даже никогда не здоровались, подсел ко мне в столовой, и мы вместе пообедали. Сложно мне, конечно, быть слабой женщиной. Я понимаю, какая женщина нужна тому мужчине, с которым мы встречались. Утонченная, чтобы щебетала. А я и дверь себе открою, и стул пододвину, все сама. Он немножко в шоке, может быть, я его напугала, не знаю, но надеюсь, что не очень. Вопросы как и что отвечать если мужчина после нескольких свиданий приглашает в гости но при этом он не говорил что относится ко мне серьезно и что делать если мы живем живем с мужчиной а он все не говорит пойдем замуж комментарий автора оба этих вопроса мы будем рассматривать далее поэтому здесь я ничего не буду отвечать потомлю вас немножко ну что ж всей истории участниц рассказаны за каждой историей кроется уникальный И очень ценный опыт. И я очень надеюсь, что он вам пригодится. Тренируйтесь, общайтесь с мужчинами, ходите на свидания, устраивайте собачью свадьбу. Только помните, что все это многообразие может присутствовать в вашей жизни, пока вы не сделали выбор. Как только вы выберете одного мужчину из тех, кто уже вас выбрал, все остальные должны из вашей жизни исчезнуть. Да-да, исчезнуть. вариантов поставлю на паузу, быть не должно. Это цена за выбор. Понимаете? То есть вы платите за мужчину, с которым хотите быть и жить, своим выбором. Все. Выбора больше нет. С этого момента он единственный мужчина на Земле. А все остальные – люди. Этим моментом можно считать либо торжественно отмеченный переход к серьезным отношениям, либо помолвку. Знаете, что такое помолвка? Это когда мужчина становится женихом, а девушка невестой. Когда все узнали, что они собираются пожениться. Это называется помолвка. И это должно происходить при свидетелях.